Протоиерей Виктор Поляков, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и исправительными учреждениями Нижегородской епархии, настоятель храма в честь Георгия Победоносца. В этом году наша страна отмечает 65-летний юбилей Великой Победы на фашистской Германии. Победа в этой страшной войне досталась нам очень дорогой ценой. Нет ни одной семьи, которая не ощутила бы боль потери своих родных и близких. Но также вы не найдете такой семьи, где не было бы героев, которые своими подвигами прославили нашу великую Родину. В детстве я часто спрашивал у ветеранов, с кого вы брали пример, кто вдохновлял вас совершать подвиги? В ответ первое имя, которое называлось «Святой благоверный князь Александр Невский». Святые приходят на помощь, когда Отечество переживает самые трудные дни своей истории, когда речь идет о жизни и смерти целой страны. Так было и в это тяжелое время, когда 29 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Александра Невского. Им награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях Отечественной войны личную отвагу и умелым командованием, обеспечившие успешные действия своих частей. Введением этого ордена советское правительство фактически призвало на помощь святого Александра Невского. А где святой благоверный князь, там победа. Редакция «Российской газеты» собрала сведения о всех нижегородских кавалерах ордена Александра Невского. На основании этих сведений была выпущена книга. Сейчас подготовлена и аудиоредакция книги, дополненная новыми данными. Появление книги в наше современное время не случайно. Как не случайно и то, что наш святейший патриарх Кирилл начал свое первосвятительское служение с прославления имени святаго-благоверного князя Александра Невского. Не случайно и то, что по просьбе архиепископа Нижегородца Арзамасского Георгия Святейший Патриарх утвердил быть кафедральным храмом города Нижнего Новгорода Собор Святаго Александра Невского. В этом вновь видится призывание на помощь Святаго Благоверного Князя спасти нашу страну от боли и коварного и злейшего греха, греха духовного и физического растления нашего молодого поколения. К 2009 году нижегородцев, награжденных этим славным полководческим орденом, осталось немного. Но в их простых рассказах о тех далеких годах Великой Отечественной войны мы слышим слова, с которыми они победили. Не в силе Бог, а в правде.